«Я считаю, ты могла бы нам объяснить, почему ты любезничала с типом, а в конце-в концов в лимузине села с ним Гвиндалин. Подъехала к ней Цинтия Дел подлизывающимся тоном. Лесли пыталась убедить нас, что он репетитор Гвиндалин. «Ясно. Репетитор приезжает на лимузине и держится с нашей снежной королевой за ручки», съизвил Гордон и сердито посмотрел на Лесли. «Здесь же на поверхности лежит попытка что-то прикрыть». Лесли пожала плечами и посмотрела на меня, широко улыбнувшись. Получше я просто не успела придумать, и она устроилась на своем стуле. Я осмотрелась в поисках Семериуса. Последний раз я видела его сидящим на крыше школы, откуда он радостно помахал мне. Он хоть и получил указание во время занятий держаться от меня подальше, но я не думала, что он действительно будет их придерживаться. «Зеленый всадник, кажется, настоящий тупик», — сказала Лесли, понизив голос. Противовес ко мне, она почти не спала ночью, а сегодня просидела несколько часов в интернете. Так называется маленькая нефритовая фигурка из династии Линг, но она стоит в музее в Пекине. Потом еще есть статуя на рыночной площади в немецком городе Клопенбурге и две книги с таким названием. Один роман, выпущенный в 1926 году, и детская книжка, но она вышла уже после смерти твоего дедушки. И это все на этот момент. «Я думала, что это может быть картина», — сказала я. «В фильмах секреты были спрятаны частенько за картинами или в картинах». «Пролетели», — сказала Лесли. «Если бы это был синий всадник, то все выглядело бы совершенно иначе». Я прогнала зеленый всадник несколько раз через анаграмма-генератор, но ничего, чтобы имело хоть какой-нибудь смысл. Я отпечатала несколько пар. «Может быть, у тебя где-нибудь звякнет?» Она протянула мне листок. «Даже если клёвый надсизин что-либо обозначает, но я не могу это расшифровать». «Весёлый ксизинат, прошетала я, – «весёлый знатник». «Хм, дай подумать», – Лесли захихикала. «Мой любимый вариант этот, квёлый сенин зад». «О, белка на подходе». Она имела в виду мистера Уайтмена, который, как обычно, упругим шагом входил в класс. Свою кличку он получил из-за огромных карих глаз». «Но тогда мы еще не знали, кто он в действительности». «Я все еще жду, что мы получим за вчерашнее дисциплинарное наказание», прошептала я, но Лесли только покачала головой.